Дальний Восток. Дальним Востоком принято называть территорию России, расположенную у побережья Тихого океана. К этой территории также относят расположенный непосредственно в Тихом океане Курильский архипелаг, за который уже много лет ведут спор Россия и Япония. Дальний Восток состоит из материковой полуостровной И островной части. Помимо Курильских островов, в его состав также входят полуостров Камчатка, остров Сахалин, Командорские острова и другие, более мелкие, одиночные острова, расположенные у восточных границ России. Протяженность Дальнего Востока с северо-востока от Чукотки на юго-запад границы Кореи и Японии достаточно велика. и составляет 4,5 тысячи километров. Его северная часть находится за полярным кругом, потому что здесь практически круглый год лежит снег, а омывающие побережье моря полностью не очищаются от льда даже летом. Земля в северной части Дальнего Востока скована вечной мерзлотой. Здесь господствует тундра. В южной части Дальнего Востока условия намного мягче. Одним из показателей необычного климата этой части является то, что характерные для Северной Тайги деревья соседствуют с растениями, чаще встречающимися в субтропиках. Таким образом, климатические условия в разных точках этой территории достаточно сильно отличаются друг от друга. Особенно это касается температурного режима, а влажность же везде повышенная. Большое влияние на климат всего Дальнего Востока оказывает также близость Тихого океана. Рельеф Дальнего Востока приподнятый и даже гористый, что является результатом строения литосферы в этой части планеты. Дело в том, что Дальний Восток — располагается на стыке двух крупных литосферных плит. Результатом этого является активная тектоническая подвижность территории. В особенности это относится к восточным районам, складчатость которых сформировалась еще во времена Кайнозоя. В этой части планеты и сейчас достаточно часто происходят довольно сильные подземные толчки. На юге Дальнего Востока – В основном преобладают низкие и средние высотные горные хребты, такие как Буреинский и Джукджур. На севере – Нагорье, Колымская и Чукотская, и Плоскогорья, Анадырская, возникшие в результате вулканической деятельности. Здесь выделяются горные хребты, расположенные на полуострове Камчатка. Только четверть территории Дальнего Востока занимают равнины. В основном они располагаются в тех местах побережья, где тектоническая активность невелика. Это Западно-Камчатская и Северо-Сахалинская. А также в межгорных понижениях это Средне-Амурская, центрально Центральная, Камчатская. Поэтому площадь их относительно небольшая. Рельеф Дальнего Востока – формировался в основном в Мезозойский и Кайнозойский периоды. Именно тогда появились складчатые зоны и межгорные впадины. Некоторое влияние на формирование рельефа оказывал океан. Так, например, весь современный остров Сахалин и Восточный склон в то время находился под водой. И лишь позднее эти участки оказались на поверхности, где и находятся до сих пор. С запада на восток характер морфоструктур Дальнего Востока меняется от более древних к более молодым, а от складчато-глыбовых к складчатым и глыбово-складчатым. Наиболее высокие участки гор хребты Джагды, Буриинский, Баджальский, Сихоты-Алинь и другие в древние времена занимали ледники. Следы этого сохранились и в наше время в идее различных мелких форм рельефа – холмов, каров и трогов. Таким образом, в результате различных внутренних и внешних сформировались различные типы рельефа. Первое. эрозионно-денудационные среднегорья и низкогорья с участками ледниковых форм рельефа на палеозойских и мезозойских глыбово складчатых структурах. Второе. Эрозионно-денудационные низкогорья сихоты алиня и Сахалина на мезозойских и кайнозойских складчато-глыбовых и складчатых структурах Славовым плато. Третье. Денудационно-эрозионные пластовые равнины межгорных впадин при Амурье. Четвертое. Аккумулятивные равнины межгорных впадин на мезозойских и кайнозойских складчатых структурах. В зависимости от характера тектонических процессов изменяются и формы рельефа на поверхности. Так, например, на Курильских островах Под которыми мощность земной коры достигает 15-20 километров, в основном развиты три элемента тектонической структуры. Таковыми являются глубоководные желоба, островные дуги и глубоководные впадины. Их формирование осуществлялось последовательно. На первой стадии вместе контакта океанической и континентальной плит. образовывался глубоководный желоб. На второй стадии образуется Краевое море, а затем около островов Рифтовая впадина. Рельеф полуострова Камчатка и материковой части страны является отражением более древнего периода. Здесь преобладает континентальная и переходная от океанической континентальной земная кора. глыбово-складчатые структуры и продольно-поперечные прогибы. В рельефе этой территории эти особенности выражены низменностями и вулканическими формами. Здесь, например, расположена межгорная Анадырско-Пенжинская равнина. Структура Камчатки и Курильских островов в основном складывается из меловых и осадочных пород, а в местах прогибов Также присутствуют рыхлые неогеновые отложения. Современные процессы образования рельефа на Дальнем Востоке определяются тектоническими процессами и многолетней мерзлотой в северной части. Активные тектонические процессы, происходящие в настоящее время на Дальнем Востоке, являются причиной различных природных катаклизмов. На этой территории несколько действующих вулканов и гейзеров. Довольно часто а в этой части планеты происходят сильные до 10 баллов землетрясения и моретрясения. Последние становятся причиной возникновения цунами, огромных океанических волн. Все эти катаклизмы приводят к значительным разрушениям и даже человеческим жертвам. Поэтому эта часть России является наиболее неблагоприятной с точки зрения наличия опасных явлений природы. Урал. Под этой частью территории России обычно подразумевают Уральские горы, которые протянулись от побережья Арктического Карского моря до степей Казахстана. Протяженность Уральских гор с юга на север 2000 километров, а с запада на восток от 50 до 150 километров. В древности горы Урала называли рифейскими, а до XVIII века – каменным поясом. В переводе с тюркского «Урал» означает «пояс». Издавна Урал считался естественной границей, разделяющей две части света – Европу и Азию. Уральские горы сравнительно невысоки. Всего лишь несколько вершин достигают высоты полутора тысяч над уровнем моря, а самая высокая из них – Гора Народная, 1895 метров. Горные цепи Урала расположены параллельно друг к другу в направлении с севера на юг. Между ними имеются продольные понижения, по которым и текут реки. Кроме того, почти все они прерываются поперечными речными долинами. Только через главную горную цепь реки практически не протекают. Она образует водораздел между реками Русской и Западно-Сибирской равнинами. Площадь, занятая Уралом, приближается к 40 тысячам квадратных километров, а если считать и все предгорья, то к 110 тысячам квадратных километров. Главный хребет ниже, нежели сопутствующие ему параллельные хребты. Западный склон его – полог, а восточный – крут. С западной стороны расположена большая часть параллельных хребтов с более высокими вершинами на юге, нежели главный хребет. Во многих местах Урал не производит впечатления значительной горной цепи благодаря постепенному подъему, особенно если к нему подъезжают с запада. На всем протяжении нет ни одной вершины с постоянным снегом, даже на далеком севере. В орфографическом отношении Урал можно разделить на несколько частей. Полярный, приполярный, северный, средний и южный. Полярный Урал. Самая северная часть Урала состоит из каменистых россыпей, скал и останцев. Растительный и животный мир достаточно скудны. Даже мхи и лишайники не создают сплошного покрова. Наиболее значимыми вершинами являются горы Пайер 1472 метра и Константинов камень 492 метра. Приполярный Урал. Эта часть Урала характеризуется наибольшими высотами хребтов. Здесь следы оледенения видны довольно отчетливо, Даже названия гор красноречиво говорят об их заостренных вершинах – пик Лезвия, гора Сабля. Здесь же располагается и наивысшая точка Уральских гор – гора Народная. Каменные вершины и горная тундра в нижней части склона тут сменяются тайгой. Южная граница этой части Урала находится на 64 градусе северной широты. Северный Урал. Горы здесь принимают характер настоящего хребта, довольно высокого, скалистого и совершенно безлесного. Затем хребет принимает юго-западное направление. Далее, к юго-западу, хребет сужается, а склоны его покрывает лес. Южнее располагается горный узел с одной из высочайших точек всего Урала, горой Телпасиз. 1617 метров. Далее к югу высоты отдельных вершин понижаются до 1000 метров, а затем еще ниже. А в общем, средняя высота Северного Урала около 900 метров. На его склонах берут начало многочисленные реки, образующие на западе притоки Печоры и Камы, а на востоке Аби. Средний Урал. Средний Урал – начинается от горы Юрмы, находящейся у истока реки Уфы. Он тоже, по большей части, состоит из двух параллельных хребтов, причем западный ниже, но образует водораздельную линию между Европой и Азией, а восточный выше. Наиболее возвышенные вершины его следующие. Денежкин камень, 1492 метра. Конжаковский камень. 1569 метров, а далее на юге высоты понижаются, и ширина хребта также становится меньше. В районе Екатеринбурга Урал в своей северной части низок, нигде не превосходит 700 метров. При этом его склоны тут очень пологи. Далее к югу хребет понемногу возвышается, до 850 метров. От Среднего Урала к Западу отделяются многочисленные отроги, уходящие до Камы и Волги, тогда как восточные отроги быстро понижаются и сливаются с западно-сибирской низменностью. Южный Урал. Южная часть Урала состоит из главного, но более низкого хребта и сопровождающих его параллельных хребтов. Западный склон его полок, а восточный крут и обрывист. К западу от главного хребта идет ряд меридиональных хребтов с общим направлением от северо-востока к юго-западу. Наивысшая точка Южного Урала – гора Ямантау, 1640 метров. Вообще, чем дальше от центральной части кряжа Урала на запад, тем высоты меньше, и переход к слабоволнистой местности при Уралье совершается весьма постепенно. Наоборот, по восточную сторону Урала, уже в небольшом расстоянии от него, местность почти совсем утрачивает горный характер и представляет совершенно ровную поверхность. Реки этой части Урала различны по своему характеру а в зависимости от того, с какого склона они берут свое начало. Уральские горы расположены между различными тектоническими структурами – русской платформой и западносибирской плитой, что объясняет их образование. От русской платформы Урал отделяет предуральский прогиб, состоящий из осадочных пород – глины, песка, гипса и известняка. Уральские горы образовались еще в период Палеозоя, однако в Мезозое они были практически полностью Разрушены отдельные части Урала поднялись во время неогена. Но эти складчато-глыбовые Уральские горы были разрушены в результате воздействия внешних сил, таких как выветривание и размывание. После этого у поверхности остались лишь части складок, где образовывались различные минералы. Несмотря на свою довольно небольшую высоту, Уральские горы довольно существенно влияют на климатические условия. Таким образом, они не только разделяют страну на европейскую и азиатскую часть, но и являются границей между различными климатическими зонами, умеренно континентальным климатом европейской равнины и континентальным климатом Западной Сибири. Атлантические воздушные массы доходят до западного склона Урала, пытаясь преодолеть его». поднимаются выше и охлаждаются. В результате этого в западной части Урала выпадает большее количество осадков, нежели восточный, примерно в полтора-два раза. Температурный режим также имеет свои особенности. А В западной части Урала зима более снежная и, соответственно, более мягкая, а на востоке снега выпадает меньше, а морозы достигают 45-45. 50 градусов по Цельсию. На Урале довольно большое количество рек, самые крупные из которых протекают с востока на запад, а в этом районе также около 6 тысяч озер.